хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его теперь на Запорожье был в плену турок, натерпелся мук бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и младицам было мало нужды до родни его».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 словно чёрные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи, что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодёжь, кажись, на той и создан был, чтобы выводить соловьиные песни, что волосы ее черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен. Тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми ярких цветов синдячками Падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Эх! Не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе. Аллилуйя! Если бы вот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 Подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала пидорка с своим Петрусём. Но всё бы к и в ум пришло что-нибудь недоброе. Да раз! Ну, это уж и видно, что никто другой, как лукавый, дёрнул...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 Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которому обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузеи и пороха.